9. На общем собрании Илья извинился за своё вымотанное состояние накануне. Сказал, что очень ценит внимание экипажа, поблагодарил за отличное несение службы, за хорошо проделанную работу по постройке и обустройству нового корабля назначил солидные премии. Люди это оценили особо. Потом рассказал практически, повторил слово в слово то, о чем совсем недавно рассказывал Саиду. Эту информацию восприняли по-разному. Одни помрачнили, это те, кто был склонен глубже анализировать. Другие хорохорились, мол, не впервой, дадим по зубам, да и всего делов. В общем, было одно – решимость, или вернее готовность сопротивляться даже такому сильному врагу. Потом был обед. Как уже говорилось, Саид со своими помощницами из женской части абордажной секции приготовили очередной шедевр, венчал который огромный торт, испеченный в виде вражеской дубины, который и съели под дружный хохот и комментарий, нарезая его для всех желающих. Ну а далее Илья наконец-то отправился плотно знакомиться со своим новым кораблем. Находка здесь призрак. Запрашиваю разрешение на стыковку. Стыковку разрешаю. Продолжайте движение по швартовому пилингу. Через 15 секунд мы подхватим вас гравитационным захватам. Выполняю находкой. После того, что Ори проделывала в разведывательном походе, эта операция была для нее сущим пустяком она бы смогла сделать это с закрытыми глазами. Девушка усмехнулась. Глаза сейчас и так были закрыты. Образы окружающего пространства и объекты всё проецировалось прямо в мозг. Глаза сейчас были без надобности. Но вот сама операция стыковки к кораблю-носителю являлась диковинкой. Начать с того что подобных новой находки рейдеров в Содружестве ещё не существовало. Носитель крейсера. Интересное решение. Сам рейдер по мощности совокупного залпа не уступал современному линкору, имеет на борту 10 фрегатов, аналогов которым в Содружестве нет, так ещё и стратегический крейсер, который по боевой мощи не уступает, а иногда даже превосходит линейные аналоги. И всё это – наработки Лео. Как только мысли девушки переключились на парня, накатила грусть. После возвращения они практически не виделись. Парень буквально окунулся в работу. Не вылезал из учебных капсул, проходя ускоренную подготовку под медикаментозным разгоном. Ведь управление кораблём такого класса требует специальных баз которых, как выяснилось, у него не было. Удивительно было осознавать, что он чего-то может не знать или не уметь. Оказывается, может. Оказывается, что он тоже всего лишь человек, однако его целеустремленность восхищала. Он буквально проламывал преграды, решая насущные задачи. Примерно через месяц прибыла новая партия экипажа. 100 человек бывших военных разного возраста и подготовки. Сети и базы им обновили, но вот боевые тренировки приходилось проводить уже на месте. Хури думала, что землянин совсем забыл про неё. Пока парень знакомился с технической частью рейдера и разучивал базы, она на пару с Ристоном, которого теперь уже штатно Лео закрепил как её инженера, занималась переоборудованием своей птички ее призрака девушка ласково погладила консоль управления указательным пальцем это чудо совместных усилий имперских и олентийских инженеров показало себя во всей красе название которое дал капитан крейсеру было очень точным прирак и есть ее огневую мощь так и не удалось проверить в бою А может и хорошо, что не удалось. Но садынуть этот корабль мог знатно. 12 универсальных пусковых установок могут показать дорогу в бездну кому угодно. А новый тип ракет с боеголовками, начиненными антиматерией, давал дополнительную уверенность в этом. Хотя... Какие они новые? Очень даже старые. Её предки в той войне первого контакта как раз такое оружие и использовали, просто они теперь ракеты в смысле более компактные, дальнобойные, быстрые и манёвренные, да и сам заряд значительно меньше, но количество разом выпущенных таких иголок с лихвой компенсирует уменьшенную поражающую способность. Но капитан не забыл про неё. Нет. Ори и сама продолжала обучение. Она продолжала ходить на общие тренировки. Надо было ликвидировать отставание по подготовке. Физическое понятное дело. Экипаж все еще косился на нее, но открыто выражать неприязнь перестали. Не то чтобы девушка из кожи вон лезла, чтобы понравиться людям, но ее упорство, видимо, стало приносить свои плоды. А может просто привыкать начали. Так вот, как только прибыло пополнение экипажа, Лео вспомнил о ней, вызвал к себе. У двери его каюты стояли два здоровенных мордоворота с каменными лицами. Эти люди ей были незнакомы, видимо, из новичков. Стоило ей только сделать шаг к дверям, как один из них заступил ей дорогу. "Невелена", рявкнул этот дуболом, выпучив глаза поверх макушки девушки. «Я по вызову капитана». «Не велено!» Ори начинала злиться. «Вы что, меня не слышите? Я же говорю». «Не велено!» «Да как вы смеете?» Воскликнула девушка и попыталась обойти дуболома. Не вышло. Тот бесцеремонно ее оттолкнул, а напарник активировал штурмовой комплекс, направив его на нарушительницу спокойствия. Оттолкнувший, тоже активировал свое оружие, а затем вызвал дежурный взвод охраны. Когда по коридору затопали закованные в композитную броню ноги, открылась дверь каюты, и на пороге появился Лео. «Что тут происходит?» «Господин капитан!» Вытянулся перед землянином, видимо, старшей пары, тот, который заступал другой не пропускал девушку. «Неизвестная пыталась проникнуть в ваши апартаменты. Мной было принято решение зафиксировать нарушительницу. Дежурный взвод охраны и старшие смены уже осведомлены о произошедшем». В этот момент как раз и показались люди взвода охраны во главе с Гастом. Все одеты в боевую броню, вооружены, как будто дредноут штурмовать собрались. «Хала, доложить об инциденте!» ряфнул командир абордажников, он же старший офицер охраны рейдера. Выше упомянутый Халла уже было набрал полные легкие воздуха, чтобы, поедая, как водится непосредственно начальство глазами вновь повторить то, что уже отбарабанил капитану, как левым взмахом руки заставил его замолчать. «Отставить гасто Произошло недоразумение. Это леди Реори», Капитан нашего стратегического крейсера. Уж вы-то должны её знать. Она пришла по моему вызову. Вот только я по запарке забыл тебя предупредить. А вот как она попала на борт трейдера без твоего ведома, уже вопрос. Скорее всего... После некоторой паузы начал Гаста. Там сегодня стоят кто-то из старичков. Они знают леди в лицо. Вот и пропустили. Я разберусь, капитан. Больше такого не повторится. Такая неразбериха в последнее время с этими новичками везде не успевают. Ладно, бывает. Да отпустите вы её. Разобрались же. дубалон встал с колена, которым буквально пригвоздил орик палубе коридора и невозмутимо бросил штурмовой комплекс за спину, снова принимая позу неживого болванчика, стоящего слева от двери. «Благодарю за службу, хала! Тот гулко бухнул кулаком в могучую грудь и повторил манипуляции своего напарника, занимая место справа от двери. Ури сердита сопя поднялась с палубы и отряхнула несуществующую грязь с комбинезона. Корабль был вылезан буквально до блеска, грязи просто не было. Девушка злобно смирила взглядом удаляющегося по коридору Гасту с группой охраны. Потом также грозно посмотрела на двух застывших дуболомов. Но тем уже всё было фиолетово. Работа выполнена, инструкции получены, поощрение заслужено, но остальное плевать. Подумаешь, элентийская дамочка. Взгляды устремлены в вечность. В общем, работают хлопцы. Несут службу. Тогда леди устремила свой гнев на Лео, а в ответ получила насмешливый взгляд. «Проходите, пилот!» Землянин широким жестом пригласил ее в свои апартаменты. «Надеюсь, это недоразумение не ранило ваше высокопоставленное высочество до глубины души!» Ори решительно шагнула внутрь и замерла с раскрытым ртом который раскрыла для того, чтобы высказать все, что она думает. Такой роскоши она не ожидала увидеть на боевом корабле. — Неплохо устроился капитан, — с язвительной усмешкой сказала она вместо заготовленной гневной тирады. Землянин тоже усмехнулся. — Да я и сам не ожидал всего этого. Парень обвел рукой помещение, как бы показывая, чего он, собственно, не ожидал. Мне всё это ни к чему, поэтому живу в кабинете, там есть удобный диванчик для сна и стол для работы, а большего мне не нужно. Идите за мной. Пройдя вслед за капитаном в кабинет, девушка с той же лёгкой усмешкой смотрела, как он с видимым удовольствием усаживается в рабочее кресло. «Дорогущее кресло, надо сказать» анатомическая, обтянутое натуральной кожей Сибер. «Присаживайтесь, пилот. Как говорят в моем мире, в ногах правды нет». Куря тряхнула блестящей гривой черных волос и уселась напротив. «Похоже, что роскошное кресло тебе все же нравится, капитан». «Не буду скрывать», – Илья ухмыльнулся, «кресло действительно удобное». «Напомнится, вы что-то хотели сказать на пороге?» «Хотела и скажу». Девушка нахмурила красивые брови, отчего стала еще краше. «Мне не нравится подобное отношение в ваших бездушных болванов». «Моих или наших? Это очень важно, пилот. Если наших, то уж извините их, работа у них такая, которую, признаться, они сделали хорошо». А если моих, то вам пора определяться с принадлежностью. Либо вы такой же член экипажа со всеми вытекающими, либо вы всё же высокородная леди, которая не место на моём корабле. Если первое, то у меня для вас есть задание. Если второе, то где парадный трап вы знаете. В конце концов, на вас свет клином не сошёлся. Я найду пилота для призрака думаю бера справится не хуже вас они какое-то время мерились взглядами как тогда на базе резерва сто лишь разницей что сейчас взгляд землянина был равнодушен орри вдруг расхохоталась и я сказал что-то смешное нет капитан просто я вспомнила что наше знакомство началось с точно таких же гляделок Вот только тогда ты смотрел по-другому, вызывающе и похотливо. Илья тоже усмехнулся. Тогда я так смотрел на Играна, а сейчас смотрю так, как вы этого заслуживаете. А чем это я заслужила равнодушие? То, что я делала тогда, вызвано было твоим отношением и не более. Считай, что мы квиты. Я делала гадости тебе, ты не купился, пыталась убить Так не убила же? Начнём сначала. Ты хотел выбора с моей стороны? Я с тобой. Нет, леди Риори, есть пилот крейсера Призрак. Никакой биране, я его не отдам. Это мой корабль. Зацокал землянин, качая пальцем. Это мой корабль. Пусть так. Вновь энергично тряхнула головой Ури отчего волосы вспыхнули в мягком свете каюты чёрным пламенем. Но управлять им буду я. Договорились. И вот ещё что, капитан, давай на «ты». Сколько можно уже в эти игры играть? Хорошо, Ори, согласен. Но раз ты решила не отделять свою нежную персону от остального экипажа, будь добра, свои высокородные замашки оставь за бортом. Не приведи бездна, узнаю, что ты пытаешься вести себя, как привыкла всю жизнь, получишь пинок по своей красивой заднице. Значит, задницу мою ты все же заметил. Хитро прищурила глаза девушка. Илюха не повелся на провокацию. Я не знаю, зачем ты стараешься остаться рядом со мной, но... А, кстати, зачем? Может, скажешь? Кури задумалась. Сказать? Признаться в своих чувствах? Поверит? Пожалуй, рано пока. Не готов он еще. Не поверит. Скорее всего, только хуже станет. Она серьезно посмотрела на Лео. «Ты мне все равно не поверишь, а значит и смысла нет говорить. Говори, зачем звал?» «Лады, звал я тебя для того, чтобы поручить очень важную работу». Ты, помнится, пыталась показать свой преподавательский талант. Учить тех придурков летать бесполезное занятие было. Любой камень быстрее стал бы пилотом, чем тупой ублюдок Пилс и его прихлебатели, усмехнулась девушка. Ну так у тебя есть возможность доказать, что ты всё-таки можешь. У нас пополнение. Среди них есть и пилоты. Твоя задача вместе с Берр... «Настроить процесс обучения. Люди в ближайшее время должны овладеть навыками пилотирования новых кораблей, отработать тактики взаимодействия, общие, групповые и одиночные, а также в связке с призраком». «Сбераной?» Красивая бровь скептически изогнулась. «А она будет со мной работать? Она же меня ненавидит больше всех». «Ну а ты чего ожидала?» Вселенской любви, но чувства чувствами, а работа есть работа. Ты должна суметь договориться. Хочешь быть членом моего экипажа? Тогда будь им. но до этого потребуется наладить отношения с людьми. Спустись с небес на землю. Тут тоже жить можно. Задача ясна. Да, капитан. Тогда вперёд и с песней.